Глава седьмая. Копченый и баба Лазан полагал, что уж копченого-то найдешь в любой толпе. То был сморщенный маленький тощий типчик, как кожура грецких орехов, подернутая чернотой. Разве что несколько пятнышек осталось. Розовыми были его ладони, одно предплечье до да пол лица, словно после покраски в него плеснули кислотой. Копченый не сделал Лазану ничего дурного. Пока что. Однако Лазан его не любил. А нож был просто равнодушен к нему. Тому вообще на всех плевать. Корди Мотор же говорил, что суждения свои держит при себе. Да и Лазан никак не проявлял свою неприязнь. Копченый все-таки был копченым. Да еще и кшался с бабой. Баба тоже ждала их. Она была еще темнее Копченого. И насколько мог судить Лазан, кого угодно в Таглиосе. Лицо ее обычно несло на себе выражение крайней неприветливости, отчего тяжело было смотреть ей в глаза. Габариты ее для Таглиоски были почти предельными. То есть, по понятиям лебедя, дама она была не слишком-то крупной. Ничто в ней, помимо того, что вела себя уж очень по-хозяйски, не производило впечатления. Одевалась баба не лучше любой уличной старухи, которых Корди прозвал «воронами». Постоянно замотаны в черные, словно крестьянки, виденные друзьями по дороге через земли самоцветных городов. Узнать наверняка, кто баба такая, они не могли. Однако понимали, что отнюдь не простая баба. Она имела связи во дворце Брабриндраха на самом верху. Копченый работал на нее, а простые рыбачки колдунов на жалование не держат. И вообще, оба они были очень похожи на представителей власти, тщетно старающихся не выглядеть официально. Словно бы не вполне представляли, какими должны быть простые люди. Местом встречи оказался дом, явно принадлежавший персоне важной. Только Лазану не удалось вычислить, кому именно. Классовые и иерархические различия немногое значили в Таглиусе. Религиозные поборы съедали львиную долю доходов. Войдя в комнату, Лазан взял себе кресло и уселся поудобнее. Пусть видят, что он им не мальчик, который прибежит едва поманят. Нож и Корди проявили больше осмотрительности. Нож говорил, начал Корди, подмигнув Лазану, что вы ребята желаете порассуждать о кошмарах Копченого. Копченый их не из трубки высосал. Вы прекрасно понимаете, господин Лебедь, чем интересны для нас. Несколько веков в Таглиусе с прилежащими землями царил мир. Искусство войны забыто, просто за ненадобностью. Поскольку наши соседи в равной мере пострадали от прохода, Лозан обратился к Копченому. «Это она по Таглиусски? Как пожелаете, господин Лебедь?» Лозан уловил мелькнувшую в глазах бабы злобную искорку. Вольные отряды по пути через наши земли творили такую хрень, что люди триста лет и взглянуть то на оружие боялись. Ага, промычал Лазан. Так-то лучше, уже можно говорить. Давай дальше. Нам нужна помощь, господин Лебедь. Так-так, пробормотал Лазан. Я слышал, будто как семьдесят пять или сто лет назад здешние снова наконец начали играть в подобные игры. «Стрельба из лука, то да сё. Только не человек в человека». После того, как явились хозяева теней, взяли траджевец и и поменяли название на бесплотие и тенелов. «Кьяулун означало «ворота тени», — сказал Копченый. Голос его, как и кожа, обладал странными контрастами, словно в горле Копченого иногда что-то поскрипывало. По спине Лазана поползли мурашки. «Так что разница невелика». Да, они пришли и, подобно легендарному Кине, выпустили на волю опасное знание. В данном случае военное искусство. Затем они принялись делить империю. И как бы не та заваруха у Тенелова, как бы не были они так заняты друг другом, то были бы здесь еще 15 лет назад. Это я знаю. Я тут поспрашивал по округе с тех пор, как вы, ребята, впервые завели подобный разговор. И... «Значит, пятнадцать лет вы знали, что они в один прекрасный день придут, и за эти самые пятнадцать лет пальцем не шевельнули. Теперь вы вдруг узнаете точно, когда наступит этот день, хватаете трех парней с улицы и говорите, что они способны творить чудеса. Тут уж извини, сестренка, лазана на лебедя на это не подначишь, на это у тебя вон, колдун имеется, пусть к старичок хоть голубей из своей шляпы сгонит». «Чудес нам от вас не требуется, господин Лебедь. Чудо уже произошло. Копченый видел его во сне. Нам требуется время, чтобы чудо подействовало». Лазан хрюкнул. «Мы смотрим на ситуацию реалистически, господин Лебедь. С тех пор, как появились хозяева теней, иначе нельзя. Положение отчаянное, и политика Страуса погубит все. Мы делаем то, что может быть полезным в цивилизованном ключе». «Мы вдохновляем массы принять и проникнуться мыслью, что отразить нападение – дело великое и славное». «И они таки клюнули», – заметил нож. «Они готовы отправиться навстречу смерти». «И это все, на что они годятся», – заметил лебедь. «Пойти и умереть». «Почему?» – спросила баба. «Никакой организации», – пояснил Корди Мотор. И тут ничего не поделать. Ни один человек из главных религиозных семей не подчинится приказу члена другой семьи. Совершенно верно. Религиозные конфликты сделают создание армии невозможным. Может быть, три армии. Но тогда высшие священники могут использовать их для сведения счетов между собой. Им бы сжечь все храмы до да попов передавить, проворчал нож. Такие же чувства часто выражает мой брат, сообщила баба. Мы с Копченым полагаем, что они пойдут за чужаками, умеющими воевать, но не принадлежащими никакой фракции. — Значит, ты хочешь сделать меня генералом? — Лазан, — захохотал Корди, — Кабы бы боги думали о тебе хоть в половину того, что ты о себе мнишь, ты давно правил бы миром. Думаешь, ты и есть то чудо, которое Копченый видел во сне? Не собираются тебя производить в генералы? Успокойся. Может, разве для виду, пока не надоешь?» Чего? А кто говорил, что провел в армии лишь два месяца и даже в ногу шагать не выучился? а, -а, -а Лазан минуту поразмыслил. Пожалуй, я понимаю. Вы действительно будете генералами, сказала баба. И в основном нам придется полагаться на практический опыт господина Мотора. Но последнее слово будет закопченным. Нам необходимо выиграть время, подхватил колдун. Целую кучу времени. — Весьма скоро лун-тень двинет объединенные пятитысячные силы на Таглиос. Нам нельзя быть побежденными. Если есть хоть какой-то шанс, мы должны выиграть. — Если бы желание, да было бы конем. — И вы готовы заплатить за это? — спросил Кордил, словно полагал, что задача выполнима. — Готовы, — ответила баба. — Какова бы ни оказалась цена. Лозан все смотрел на нее и, наконец, не смог более удерживать за зубами тот самый вопрос. — А вы, госпожа хорошая, все-таки кто такая будете? Обещания ваши и планы? — Я Радиша Драх, господин Лебедь. — Мать честная, — пробормотал Лебедь, — старшая сестра князя, та самая, которую многие называют истинной владычицей здешних мест. Я что-то такое подозревал, но... Он был потрясен, взволнован и перепуган. Однако он был бы не он, как бы не развалился в кресле, не скрестил бы руки на брюхе и не спросил бы с широкой улыбкой. Так что же мы с этого будем иметь?